Издательство АСТ представляет Владимир Жельвис «Матерятся все» Роль брани в истории мировой цивилизации Читает Иван Литвинов Изучение ругательств народа Хороший путь к познанию его святынь Журналист и политический деятель Григорий Ландау Годы жизни 1877-1941 Беру на себя смелость утверждать, в мире нет ни одного народа, в языке которого не существовало бы бранных слов, которые в этой культуре считаются очень грубыми. В этом нет ничего удивительного. В мире есть любовь, но есть и ненависть, злоба, ярость, которая, даже будучи благородной, все равно вскипает, как волна. Брань даже сравнивают с вулканическими извержениями, вырывающимися наружу из-под коры общественных запретов. Для обслуживания всех этих ярких чувств существует целый арсенал слов и выражений. В этих слов есть одна особенность, которой нет у большинства других, и их должны знать буквально все члены коллектива. Ручаюсь, что нет ни одного русскоговорящего человека, который... Не знает мата. Про какой-нибудь там бином Ньютона он, в отличие от булгаковского кота, может и не слыхать, но уж мат он точно знает. И в то же время соответствующий словарь запрещен к употреблению. Настаиваю, нет ни одного другого языкового слоя, который одновременно всем известен и всем запрещен к употреблению. И хорошо бы у одного какого-нибудь экзотического народа. Так нет. «У всего человечества». Вот такому необычному слою и посвящена эта книга. Хочется разобраться, зачем упорно в обществе существует то, что то же самое общество и запрещает. Да, самые грубые из этих слов звучат не слишком-то эстетично, но для интересующегося языками это не резон их игнорировать. Сравните «следователь по уголовным делам» Или врач-венеролог тоже ведь обычно имеет дело не с самыми ему приятными людьми, но кто будет отрицать полезность их деятельности? Так и в филологии и культурологии. В нашем веке все больше интерес приобретает изучение языка не самого по себе, а его бытование в говорящем коллективе. Иными словами, нас больше интересует не речь человека сама по себе, а говорящий человек». Речь рассматривается как еще одна разновидность деятельности человека, его взаимоотношения с помощью речи с окружающим его миром, в том числе и с другими людьми. В этой конкретной книге нас будет интересовать не вся речевая деятельность человека, а преимущественно средство выражения человеческих эмоций. Одно из самых эмоциональных средств выражения — это «бранные слова». И, что очень важно, каждый народ создал для себя свой собственный запас нужных для этого слов. Бывает, конечно, что то или иное словечко совпадает в двух культурах, но очень и сила эмоций, выражаемая этим словом, точно такая же. Бранных слов очень много, больше, чем слов, выражающих нежность, любовь, благодарность, ласку. Это понятно. То, что нас раздражает и злит, больше заметно, чем то, что успокаивает и радует. Соответственно, для обозначения плохого нужно и больше слов. В результате человеческий язык в целом зол и агрессивен, требует осторожности в обращении, он опасен, как острый нож в руках ребенка. К сожалению, сегодня в нашей стране изучать бранную лексику практически запрещено. Ревнители нравственности а точнее невежды и ханжи, считают, что такие низкие слова изучения не заслуживают. Правда, в течение недолгого времени этот запрет ослабевал, и в нашей стране, как давно за рубежом, появлялись статьи и целые книги, посвященные этой прежде запретной теме. Часть из них носила сугубо научный характер, часть — просто развлекательный. Книга, которую вы держите в руках — Основана на докторской диссертации ее автора, но переписана автором так, чтобы она была понятна даже не специалисту, а просто любителю русской словесности Автор надеется, что, прочитав эту книгу, читатель задумается о судьбах и задачах родного языка, поймет сложность и противоречивость языковой деятельности Меньше всего автору хотелось бы пропагандировать употребление бранных слов Его задачей было показать сложность всей этой проблемы, убедить читателя, что раз такая проблема есть, ее необходимо изучать. Почему именно сейчас возникла необходимость в обсуждении этой темы? Дело в том, что в целом ряде стран, прежде всего европейских, именно сейчас идет бурный процесс снятия многих этических запретов, табу. В частности, снимаются запреты на произнесение некоторых опасных слов. Славянские народы в этом смысле немного задержались, но сейчас и у нас в ход пошли слова и выражения, еще вчера находившиеся под полным запретом в приличном обществе. Отсюда вытекает необходимость как-то определиться, сказать самим себе, как следует относиться к этому явлению. Часто можно слышать и читать яростные протесты против сквернословия, но это все чисто эмоциональные всплески. Аргументации мы практически не слышим. Так что пришло время для более взвешенного анализа. Он нужен рядовому читателю, но не меньше специалистам, например, социологам, юристам, конфликтологам, языковедам. Материалы такого анализа способны помочь изучать эмоциональную атмосферу в производственном коллективе. Чтобы выбрать наиболее благоприятную тактику поведения, умело контролировать возникший конфликт. Серьезных лингвистов убеждать в этом не надо. Раз есть такой языковой пласт, значит, надо его изучать, как же иначе. Опять же, чувство юмора здесь оказывается очень кстати. Вот какая запись появилась как-то в интернете. Рассказывает Авдотья Смирнова Я застала потрясающую беседу двух великих старух. Одна, Надежда Януарьна Рыкова, которая была великим переводчиком со старо-французского и французского, ей мы обязаны классическим переводом опасных связей Шадерло де Лакло, например. Ей было на тот момент года девяносто два. Она жила в одной квартире с Софьей Викторовной Поляковой, выдающимся нашим византологом. Софья Викторовна была рядом с Надеждой Януарьной Молодуха. И однажды я пришла к старухам и застала у них грандиозный скандал. Скандал был посвящен тому, какая часть речи — слово «хуяк». Надежда Януаревна утверждала, что это звукоподражание. Бац и хуяк — это междометие и звукоподражание. Софья Виктна ей говорила, «Надя, вы выжили из ума, потому что это, безусловно, глагол. Он ей хуяк по голове». Вот это." идеал старости. Нам надо попытаться преодолеть иные давно установившиеся стереотипы. Надо перестать воспринимать человека как стандартную функциональную единицу. Все мы разные, и выбор того или иного слова может характеризовать личность говорящего, обрисовать его внутренний мир, его идеалы и антипатии. В ходе работы над этой книгой Автор прочел большое количество художественной литературы и научных работ на многих языках. Опрашивал носителей множество языков. В результате он, в принципе, мог бы ругаться на европейских, азиатских, африканских языках, языках коренных народов Америки и так далее. Всеми этими языками автор, конечно же, не владеет, но при встрече с недружественным чужеземцем мог бы сказать ему несколько слов часть этого богатства читатель встретит в предлагаемой книге как ни старался автор по возможности избегать наиболее грубых примеров сделать это ему в ряде случаев не удалось у классиков это иногда получалось вот как выходил из такого положения гоголь в сцене где мужик упоминает плюшкина а, -а, -а заплатанный заплатанный вскрикнул мужик Было им прибавлено и существительное, к слову, заплатанное, очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадаться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уж пропал из виду и много, уехали вперед, однако все еще усмехал, сидя в бричке. «Выражается сильно». Русский народ. К сожалению, последовать примеру Николая Васильевича в этой книге невозможно. Поэтому автор приносит извинения тем, кто совершенно не переносит грубой и вульгарной брани и не желает ее слышать и тем более видеть в напечатанном виде. Автор может лишь посоветовать им закрыть книгу на этой странице. Инвектива. Для начала нам придется познакомиться с некоторыми научными терминами, без которых просто нельзя обойтись. И первым таким термином будет инвектива от латинского «invector» — «бросаюсь», «нападаю», «наезжаю». Согласно словарям, так называют резкое выступление против кого-нибудь или чего-нибудь, оскорбление или обличение оппонента — «наезд». Инвективы не обязательно представляют собой непристойное, неприличное слово. Как известно, задеть, обидеть человека можно без единого грубого слова, было бы желание. Кроме того, есть в нашем распоряжении слова, которые скорее относятся к грубо-разговорным, а не непристойным, но которые в качестве инвективы тоже вполне годятся. Ну, какие-нибудь там девка, гадина, гнида, сволочь и многие другие. Поэтому будет правильно делить инвективы на инвективы в широком и узком смысле. Нас в дальнейшем будет интересовать прежде всего инвектива в узком смысле, которую мы определим как такой раздел нашего с вами словарного запаса, который, с одной стороны, не разрешен к использованию в нормальной ситуации, а в крайней своей части даже категорически запрещен, табуирован, Но, с другой стороны, этот пласт должен быть известен всем носителям данного языка. Качество, убойная сила таких инвектив могут быть очень разными. Представьте себе такую ленту, с одной стороны которой записаны слова, осуждаемые в абсолютном большинстве групп общества, субкультурах. Это инвективы в узком смысле, а с другого конца ленты инвективы в широком смысле слова относительно приемлемой в некоторых ситуациях, например, «глупец». Между этими полюсами неисчислимое количество всевозможных слов, тяготеющих то к одному, то к другому полюсу. Есть и изощренные способы только намекнуть на слова этого списка. Вот очень удачный пример. Поэту сатирику XIX века Минаеву не понравилась на выставке картина «Сапожник», Используя бранное значение этого слова, поэт обругал художника, так сказать, описательно. Сюжет по дарованию и по силам, умея для картины выбирать, художник хорошо владеет шилом, у кистью, я хотел сказать. Наш современник Игорь Артеньев для этой же цели выбрал так называемое им слово «собака», хотя, возможно, и «сукин сын». В стихотворении «Клеветнику» он разделывается со своим оппонентом так. «Тебе отпущено немного, так задирай, лови момент свою завистливую ногу на мой гранитный постамент». Ну и, наконец, анекдот, в котором некий интеллигентный писатель отвечает набросившемуся на него грубияну. «Я надеюсь, что, когда вы сегодня вернетесь домой, ваша мать выскочит из подворотни» и вас, как следует, искусает. Вряд ли такой изящный вариант Цукина сына произведет большой эффект, но отказать ему в остроумии нельзя. Однако распространенным приемом такие вот неинвективные инвективы вряд ли когда-нибудь станут. Они многословны и в действительно конфликтной ситуации обеим сторонам недоизыскав. Главное, как можно больнее ударить словом. Сказать «твоя жена тебе изменяет» инвективу в широком смысле слова. Но итальянец, желая посильнее оскорбить, прибегнет к страшному слову «корнута», означающему всего-навсего рогоносец. Никогда, никогда не называйте так жителя Апенинского полуострова. Вы можете поплатиться жизнью. Перед вами явная инвектива в узком смысле. Ее смысл еще и в утверждении, что вы не мужчина, и того хуже, все об этом знает